возвращаться к сосновому бору не хотелось, разве что не останется никакого пути, кроме самоубийства. После долгих прослушиваний таинственной цепи Батурина назвала еще одно место. Робко, потому что никакой определенности не было. Так в общих чертах. Где-то не то в Латвии, не то в Эстонии, по словам журналистки, в полном секрете под видом базы НАТО сейчас возводился локатор. в действительности, имеющий иную цель и локатором в полном смысле слова не являющийся, хотя даже строители не знали о его истинном предназначении, никаких секретных базах НАТО Ветров не знал, поначалу даже не поверил, ведь в нашем мире и в наше время тайны долго не живут. Или руководство России все знало, но предпочло закрыть глаза на очевидную угрозу, как уже делалось не раз и не два. С п р е с с й это более-менее ясно. Демократия не власть народа, а власть демократов. Что скажут, то и писать будут. Существовала же в Литве секретная тюрьма Соединенных Штатов и ничего, практически никто о ней не знал. Почему бы не предположить в л а т в и и секретную базу НАТО, да еще созданную якобы в качестве объекта ПВО? Некая сумма в кармане ответственных лиц и дело что душе угодно. Хоть не локатор, а стартовые установки ракет. и не обязательно п р о т и в о в о з д у ш н о й о б о р о н ы стратегически даже как-то солиднее, особенно с ядерным зарядом. Журналистка обещала постараться разузнать, где конкретно чужие под видом других чужих готовятся к очередной каверзе, а вот когда она сумеет. И еще вопрос, как проникнуть на территорию другого государства без документов, денег, знания языка, зато с винторезом и автоматом Калашникова образца сорок седьмого года. Надо поговорить с папой, он все сделает, предложила Батурина. Телефоны могут прослушиваться, разве что Роман задумался. Есть ли Skype? Есть уну твоего отца? Конечно, но он же не всегда сидит за компьютером. Правда можно ему написать, назначить время. Мой mail, твой не стоит. Немедленно возразил Ветров. Может стоять программа, реагирующая на него. Надо левый. новые ящики написать от кого если он не примет за шутку не примет в детстве папа порой з в а л меня люмой была у нас такая тайна лицо девушки озарилась улыбкой немного грустноватой ведь счастливая п о р а была уже в прошлом люма вряд ли противники знают подобную мелочь даже если просматривают каким-то образом входящие не поймут с левого ящика мало ли кто что пишет спамли, тайная любовница. Ветров надеялся, что противник вряд ли успеет быстро отреагировать на изменение ситуации, даже если поймет, узнает неким образом об уничтожении группы захвата. А ведь узнает наверняка. Быстро предпринять следующий ход все равно не успеет. Тут уже действует механизм, имеющийся от цивилизации. Пусть не обязательно выслать ы следующую группу подобно предыдущей из Питера. однако задействовать местных сколько же времени уйдет даже при наличии своих людей на самом верху цепочка получается черезчур длинной обоснования н и с х о д я щ и е приказы звонки поиск потребных сил на месте комплектация разработка плана раньше ночи ждать повторения не стоит следовательно необходимо использовать дарованную судьбой передышку тогда сделаем так я прямо сейчас поеду в город Зайду в ближайшее интернет кафе и пошлю письмо с Левого Мейла, чтобы вечером ждал в скайпе». е Я с тобой. Моментально отозвалась Людмила. Оставаться одной ей было страшно. Со мной ты поедешь потом. Терпеливо произнес Роман. Это меня никто никогда не знал. Мало ли мужиков в мире. Не думай, что кто-то обратит на меня внимание. А ты пока подумай, как можно измениться до неузнаваемости. Ну там прическу переменить, волосы покрасить, макияж какой наложить. Кстати, заодно и привезу тебе потребное по списку. Рисковать Роман не стал. Уже знакомыми проселками он почти доехал до города, затем по мере возможности укрыл машину в лесу и уже пешком вышел к шоссе, прямо туда, где находилась остановка пригородных автобусов. Автомобиль могли остановить, элементарно потребовать положенные документы. А кто обратит внимание на одного из едущих на автобусе сдачи или откуда еще пассажиров? Все равно было немного не по себе. Пистолет мирно покоился под одетой непосезонную легкой курткой. Но это уже на самом к р а й н и й случай. о с т р е л я т ь с я от дорожной полиции не проблема. Уровень подготовки заведомо разный. Но что делать потом? Захватывать первую встречную машину и мчать обратно? Лучше как-нибудь тихо, мирно, без особых эксцессов. У самого въезда в город, подтверждая о п а с е н и я р о м а н а действительно р а с п о л о ж и л о с ь н е к о е подобие пропускного пункта. Пятеро дорожных полицейских, трое из них с автоматами, лениво тормозили проезжавшие мимо легковушки, и вдоль обочины уже образовалась очередь. Все делалось без какого-нибудь энтузиазма. Раз введено чрезвычайное положение, так надо создавать видимость службы, а попутно постараться ш е б е и т ь д е н ь г у спопавшихся автолюбителей. Никого конкретно тут не искали. На автобус же и вообще не обратили внимания. Денег с пассажиров не урвёшь, так пусть и едут себе по полагающемуся маршруту. Другое дело частники. Тут всегда имеется возможность придраться какой-нибудь ерунде, обеспечить себе малой т о л и к а средств существованию. Раз со всех экранов больше двух десятков лет вердят, главное любыми путями заработать деньги. Какие ещё могут быть вопросы? Все в соответствии с политикой, если не партии, так правительства. Личный бизнес полицейских Романа не касался в любом случае до тех пор, пока не придется сесть за руль. Пока же поиск интернет-кафе, затем открытие нового почтового ящика на первое попавшееся имя, отправка сообщения, да надежда, что неведомый олигарх получит его, прочтет и поверит, а не удалит как спам. И в довершении м и с с и и проход по ближайшим магазинам в поисках заказанной косметики и краски для волос. В отличие от продуктов, в последние годы вздорожавших сверх м ы с л и м ы х пределов, в соответствии с принятыми по указанию международных организаций нормами, насквозь н и т р а т н ы х пестицидных, генно модифицированных и тем не менее или исчезнувших, или недоступных, косметика явно держалась в некоем разумном ценовом пределе. в обычном магазине, а не в каком-нибудь фирменном салоне. Но откуда здесь навороченный фирменный салон? При императорах город был явно у е з д н ы м с неизбежно гимназией, реальным училищем, казенными присутствиями, купцами второй гильдии и какими-нибудь мастерскими. При коммунистах стал райцентром, спарт-комитетами и положенными в связи со всеобщей индустриализацией заводами. В новой России городок. превратился в умирающий населенный пункт. Заводы давно в стали делу простых людей давно не было. Настоящие предприниматели обходили его стороной. Раз жители нечего взять, стоит ли возиться с какой-то точкой на карте? Центральные власти тоже давно плевали на эти места со своей гламурной к о л о к о л ь н и Разве что вспоминали во время выборов отдельные закрепленные за районом депутаты, наверняка объявлялись, обещали что-то. Все остальные годы живи, раз вымереть не уподобился. Даже режим чрезвычайного положения здесь практически не чувствовался. Полицейских заметно больше не стало. Кого им ловить? Террористам абсолютно не интересна здесьняя дыра. Даже если вдруг случайно узнают о ее существовании, б о л о т о б о л о т о и есть. А к о л и все деньги уходят лиш ь на еду, надо же что-то прикупать к дара м о г о р о д о в до оплаты коммунальных услуг. до косметики или и дорогих тряпок что-то привозят не без того разумеется не лучшего качества и не в большом ассортименте помимо косметики Роман прикупил несколько блоков сигарет денег оставалось не так много нет при разумных т р а т а х и должно кое как хватить и на месяц если не тратиться ни на что ненужное лишь на табак и продукты и если конечно товары первой необходимости не возрастут в цене до астрономических величин Никто не обращал внимания на молодого мужчину, разве что пара девиц бросила любопытные, оценивающие взгляды. Хоть подходи, дознакомься. Да Автобус вновь не останавливали, и был вечер, и наступила ночь. Только довольно тревожная, хотя и проведенная все в той же избе. Ветровс всерьез подумывал о палатке. Имелась и таковая, а проблемы поставить ее посреди леса не было. Да только журналистки тогда вообще не избавиться от страха. Любой ш е л е с т будет восприниматься угрозой. Повсюду станут м е р е щ и т а с я подкрадывающиеся враги. Будем считать, сегодня повторения визита еще не будет, а вот завтра. Завтра лучше убраться подальше на всякий случай. Любая женщина по природе своей актриса. Изменить внешность, что может быть интереснее? Только обычно делается это с целью стать эффектнее, привлечь внимание, а сейчас задача Батуриной была обратная. Чем незаметнее, тем лучше. Надо сказать, бывшая журналистка справилась. Сейчас рядом с романом находилась незнакомая миллионам телезрителей яркая ведущая, а вполне обычная женщина. Молодая, миловидная, но не более. Волосы не темные и не светлые. Косметика в действительности есть, но с виду и не скажешь. Ничего выделяющегося на лице. Одежда неброская, свободные джинсовые шорты до колен. ноги стройные, мужчины по неволе будут смотреть. Да свободная кофта, кроссовки, сумка дешевая, какую сумел купить Роман, вместительная, почти хозяйственная.